Предрассветная прохлада туманом окутывала дирн, надвигаясь со всех четырех сторон света. Рассвет – время сна и для тех, кто предпочитает ночную жизнь, и для более законопослушных граждан, потому что туман – вечный и неизменный, утренний туман, молоком заливает улицы, заставляет тяжело дышать и лишает возможности видеть дальше собственного носа, Туман накрывает город за час до рассвета и исходит через час после, ползая в норы тарантулов, щедро рассыпанный по берегам зелёных глубоких болот, окружающих дирн. Час тишины так жители называют это время, и более подходящее название придумать трудно. Туман забирает в себя все звуки, даже самые громкие, впитывает, забирает себе, как дань Совершить зверское убийство в час тишины легче лёгкого, если сможешь разглядеть свою жертву. Тело немолодого мужчины висело на кирпичной стене, распятое крестом. Гвозди, длинные и толстые, впивались в кожу его запястий и ступней, выпуская на волю горячую алую кровь. Мглен нравилась кровь, она жадно прилипала к ней, клубилась и окрашивалась в розоватый цвет. Мужчина был ещё жив, и он кричал, отчаянно громко срывая голос. Он точно знал, что совсем рядом живут люди, просто они спят. Нужно кричать, тогда они проснутся и помогут ему, помогут. Но туман лишал его возможности докричаться хоть до кого-нибудь. Сорвав голос окончательно, мужчина обессиленно повис на гвоздях, смирившись со своей участию. Он обречённо смотрел в молоко Марьева, в виде совсем рядом силуэт своего убийцы. Он знал его. Он знал, за что его убивают. Взмах острожпаги разрезал белую дымку и окрасил её в кроваво-красный цвет.